Докторша посмотрела на нее так, как сама Даша смотрела бы на допрашиваемого, вдруг подыскивающего убедительную на его взгляд отговорку. Взгляд этот означает, люди по обе стороны стола прекрасно понимают, что произошло. Одна знает, что это не ответ, а отговорка, и знает, что другая поняла. — Вас никто и не собирается класть на лечение, — мягчайшим тоном обнадежила докторша. но мы просто обязаны вам немного помочь. Вы считаете, что не нуждаетесь в нашей помощи? — Простите, считаю, — сказала Даша, тщательнейшим образом подбирая слова. Невольно прислушалась. Не слышно ли у двери тяжелые шаги санитаров? Савич перехватил ее взгляд и едва заметно улыбнулась. — Дарья Андреевна, все это выглядит совсем не так, как вы решили. Не врываются злые санитары». Да я вовсе. Ну, простите, мне показалось. Докторша улыбнулась той же понимающей улыбкой, говорившей, «Милая, я же знаю, и ты знаешь, что я знаю». Так вот, никто вас не считает больным человеком, и никто, соответственно, не собирается применять к вам какие бы то ни было, как-то у вас называется, меры пресечения. Просто ваши же собственные начальники немного встревожены вашим состоянием. Вот сейчас мы с вами... и попробуем найти какой-то приемлемый для обеих выход. То, что вы не больны, еще не означает, что вы не нуждаетесь в медицинской помощи, самой легкой, самой щадящей, ничуть не связанной со стационарным лечением. Я имею в виду таблеточки, пару уколов, будете приходить к нам, скажем, раз в неделю, и надолго это не затянется, все зависит только от вас. Лично я глубоко убеждена, что это переутомление, никакая не болезнь. Случается. И здесь нет ничего стыдного. Давайте откровенно. Вы же взрослый человек, умный. Должны понимать, что здесь нет ваших врагов. Те же штампы, — вновь констатировала Даша. Кривой, мы ж тебе не враги. Добра желаем. Колись, дурашка. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Раньше сядешь? «Но у меня все нормально», — сказала Даша. «Давайте посмотрим». «Я буду говорить о том, что мне вчера рассказали у вас в управлении, а вы меня тут же поправите, если окажется, что это неправда, клевета. Все будет зависеть от ваших же слов». «Как по-вашему, как по-вашему вы видите в таком уговоре какие-то козни? Затаенное недоброжелательство?» «Нет», — сказала Даша. «Прекрасно. Ну какая же вы больная?» Итак. Начнем с собаки. Вечером в здании управления внутренних дел вы увидели злую собаку, которая вот-вот готова была на вас броситься. Вы ее настолько явственно видели, что спустились в дежурную часть и стали выяснять, не отпускал ли кто служебную собаку бродить по зданию без присмотра. Это было? Да. И кто-то даже пошел проверить? Да. Собаку нашли? Нет. Нет. — Потом, когда те люди уже уходили, вы опять ее увидели на лестнице? — Да. — И обратили на нее внимание ваших сослуживцев, но они, моментально поднявшись на второй этаж, овчарки так и не нашли? — Да, — кивнула Даша, понимая, что влипла. — Могло ли так оказаться, что эта ваша собака моментально пряталась, ну, скажем, в чей-то незапертый кабинет, едва появлялся еще кто-то, кроме вас? — «Сомневаюсь», — ответила Даша, не в силах затягивать паузу, понимая, насколько это чревато. «И никто, кроме вас собаки, не видел?» «Никто. В тот же вечер, вернувшись домой, вы увидели в прихожей. Можете рассказать сами?» «В прихожей висел мертвый кот», — сказала Даша. «Когда я открыла дверь, пошел странный дым. И еще голова какая-то?» — Да, моя голова. То есть моя-то была при мне. Даша ощутила, что ее рассказ приобретает бессвязность. Подумала и продолжила. — Моя отрубленная голова в луже крови. Я ее трогал, она была теплая. И кота трогала, правда, он-то был не теплый, а закоченелый. — Как вы поступили? — Позвонила в управление, вызвала экипаж ППС. — Они быстро приехали? Минут через десять, но домой вернулась буквально сразу же, минуты через три, и ничего уже не увидели. Ничего. А приехавшие милиционеры? Ну и они, конечно. Ничего. И как вы сами все это расцениваете? Кто-то мог войти, подбросить эту гадость, потом, когда я бегала звонить, забрал. За три минуты? «Почему бы и нет?» — решительно сказала Даша. «Понимаете, я веду очень серьезное дело. Бывали инсценировки и почище, допустим. А овчарка — это тоже инсценировка?» «Нет», — вынуждена была ответить Даша. «Как, по-вашему, могли ваши сослуживцы составить против вас какой-то заговор? Один прятал собаку, а другие притворялись, будто ничего не заметили». Ну, я еще не рехнулась, чтобы такое подозревать. Какое же тогда объяснение? Ну, Дарья Андреевна, я вам не навязываю своих оценок и мнений. Вы сами решаете, что получилось с собакой. Она мне почудилась, — неохотно сказала Даша. Почудилась, привиделась. Иными словами, это была галлюцинация? Вы согласитесь с таким определением?